Долина территорий Мутари Ниналия шла вместе с дочерью по полю, собирая шатрасты, лечебные цветы, воздействующие на любого, как успокоительное средство. Взглянув на темное небо, решила, что уже очень поздно и нужно возвращаться домой. На темно-симнем полотне появился диск круга, который в полночь будет гореть красным цветом. Не любила женщина такие ночи, радующие только ведьм и нектротов, чтобы совершать свои обряды. Но ничего не поделаешь, а они живут в магическом мире, где опасность наблюдается на каждом шагу. «Энара, доченька, пойдем уже домой. Думаю, Эгги, этого будет достаточно». Крикнула необычайно красивая женщина, с нежностью смотря на свою непоседливую малышку, собирающую в высокой траве серые цветы. «Мама, но весь наше эгия ворчунья. Ей всегда всего мало!» Тут же возразила девочка, чувствуя, как стало тепло на участке, где соприкасались меч и бедро. Мгновенно посмотрев на камень, она увидела, что он переливается разными цветами, в которых преобладает черный. Девочка повернулась в сторону матери, наблюдая, что пространство стало мерцать, как перед открытием портала. Причувствуя беду, громко выкрикнула. «Мама, берегись!» Ниналя мгновенно отреагировала и посмотрела назад с ужасом вскрикнув, когда открылся портал, и перед ней появился ненавистный бывший муж, насильник и убийца. Она мгновенно посмотрела на дочь и требовательно закричала. «Беги!» «Беги, Ленара!» Драконница в ужасе всхлипнула, но не могла даже пошевелиться. Миналия нервно поглядывала на дочь, не понимая, почему она не убегает, и тут же услышала. «Вот мы и встретились, любимая!» Женщина повернулась к нему и с ненавистью выпалила. «Убирайся, Вардерф! Тебе Конор запретил быть здесь!» «Этот щенок мне не указ!» «И как только я разберусь с тобой и твоей семейкой, уничтожу и его!» «Мразь!» — выкрикнула Ниналия, вновь поворачиваясь в сторону с надеждой, что Лена раскрылась. Но когда увидела свою девочку на том же месте с ужасом, вскрикнула. Маленькая драконица не двигалась, пораженно взирая на нее, что ее пугало до дрожи. Ничего она так не боялась, как потерять своих детей». Не успела повернуться к мужчине, как на нее тут же обрушился удар кулаком в грудь, отчего женщина повалилась на землю от неожиданности и оглушающей боли. Мужчина засмеялся и направился к девочке. «Пожалуй, не откажу себе в удовольствии уничтожить твоего ублюдка, родившегося от мерзкого мутари». Ниналия зарычала и мгновенно стала. перекидываться в драконницу, желая в любом случае защитить своего ребенка, даже ценой собственной жизни. Не успел мужчина дойти до девочки, как раздался рык, и огромная черная лапа полетела в него, но не достигла цели, так как драконицу откинул невероятно громадный черный зверь. Как только два дракона с неравными силами сошлись, опаляя друг друга огнем, Лина разотряслась в истерике, видя, как враг уничтожает ее мать. Она пыталась сделать шаг назад, но не могла. Панический страх сковал ее тело. Заметив новый портал, возникший почти рядом, из которого вышла сестра и лучница, бросилась к ним. Двигаясь, увидела, как Валенсия моментально схватила стрелу из сумки, заправляя ее в лук, направляя на дракона. оказавшись рядом пораженно охнула наблюдая как прекрасная воительница мгновенно выпустила в зверя стрелы моментально выкидывая уже по две она стреляла не переставая сохраняя удивительное хладнокровие вали целься в лицо прохрипела лузария обняв младшую сводную сестренку прижимая к своей груди и требуя входи в портал немедленно Девочка отрицательно покачала головой, но сестра схватила, встряхнула ее и сурово произнесла. «Если мама будет видеть угрозу для тебя, не сможет сопротивляться, поняла? Беги, беги, моя хорошая!» лена судорожно кивнула и побежала к открытому порталу, где ее ждал старый маг, готовый в любую минуту закрыть его, но не стал, зная, что... Ему не жить, если он не вернет истинных пар во дворец Красной Гильдии. Рассверепевший дракон зарычал в бешенстве от того, что в него пускают стрелы, с яростью опустился на землю и тут же кинул огненную волну в ненавистных девушек. Но она мгновенно отлетала назад, откинутая защитным куполом, который создала Валентия. Понимая, что не может их достать, а нескончаемые стрелы так и летели. Вардорф решил покончить со всем. Пора его родной дочери принять свою судьбу — смерть. Чтобы мерзкие твари не мешали, мгновенно превратился в человека, достал из кармана бутыли, выпил из него. Вновь став зверем, направил в них огненный поток. В полной уверенности, что пока огонь не сойдет, они не смогут выбраться, а он совершит свое правосудие. Другого пути вардорф не видел. Может быть, когда Ниналии не будет, он перестанет сходить с ума от желания и потребности в ней. Перекинувшись, направился к женщине, лежавшей на земле, с опаленной кожей на руках и бедре, совершенно обессилевшей. Видя решимость в ненавистных глазах, она попыталась встать. Но боль не давала возможности уйти, и она только ползла, пытаясь скрыться. «Сука! Не надейся убежать! Не принадлежишь мне, а значит больше никому!» Лузария закричала, ударяя в стену, горящую с внешней стороны купола, видя, как Вардорф направляется к матери. Повернулась к Валенсии, пытающейся разорвать собственный шар, но ничего не получалось, отчего она только рычала, не зная, как помочь Ниналии. Со слезами на глазах лучница вновь достала стрелы, но, выпустив две, поняла, что капсула не может больше закрыться, впитывая дым. «Что? Почему?» — прохрипела Лузи с ужасом, наблюдая, как черный дым заполняет их пространство. Валя панически посмотрела по сторонам и прошипела. «Мы задохнемся, если не выберемся. Но...» И тут же Лузария закричала, увидев, как Вардерф достал меч и занес над головой женщины, которая смело смотрела на него, а на щеках блестели слезы. Она встретилась взглядом с Лузарией и грустно улыбнулась, понимая, что смерть неизбежна. «Нет!» — проревела Лузи, рухнув вниз, не справляясь с эмоциями. Но в эту же секунду Валенсия закричала, дергая подругу за плечо. «Смотри, смотри!» Черная драконица подняла взгляд и увидела, как Вардарф упал на землю у ног женщины, а в его спине торчал меч Линарии, стоящий позади него. Даже отсюда было видно, что девочка дрожала, а потом вытащила меч из тела и, вытерев об одежду врага, вложила в ножны. А она молчаливо плакала, лишь всхлипывая, медленными шагами подступая к матери. Упала в ее объятья, не переставая дрожать, и обняла, бесконечно повторяя. «Жива! Ты жива!» Ниналя обняла свою сильную девочку и счастливо выдохнула. «Только благодаря тебе! Только благодаря тебе!» С улыбкой на устах женщина повернулась к капсуле, почти полностью заполнившей угарным газом, и громко закричала, как раненый зверь. Зажала рот рукой, не в силах встать, Пытаясь ползти, Ленара поднялась на трясущихся ногах и побрела к сестре, а, видя, что сестра и ее подруга уже лежат на дне купола, задыхаясь, побежала, чувствуя, как меч вновь стал греть ногу. Достала и, подняв вверх, разрубила плотный горящий шар, скрепленный магией из сосуда, освобождая девушек, мгновенно хватающих ртом воздух. Маленькая воительница обняла сестру, успокаивая, целуя, а потом посмотрела в сторону матери и засмеялась сквозь слезы. Рядом с Нинали находились отец и брат, пришедшие из другого портала, почувствовавшие беду. Жатар поднял жену на руки, сжимая в крепких объятиях, шепча ласковые слова. Ленара взглянула на меч, расплываясь в улыбке, и благодарно прошептала. Спасибо, Ревонт.